ЧАСТЬ третья. Кейн наткнулся на костоправо по дороге. Тот стоял голый по субочки с водой и окунал в нее голову. Подойдя к нему, он поставил ногу на стоявший рядом ящик и оперся локтем о колено. «Про душевые ты, видимо, не расслышал?» Бен сплюнул в бочку и стал натягивать рубаху на мокрое тело. «Если ты про тот ушатанный хлеб с прогнившими досками...» И проржавевшими кранами! То я предпочитаю бодью чистой водой! Кейн усмехнулся и поскреб ногтем в ухе. Тебе надо было дождаться, пока ржавчина течет, а там уже и чистая, горячая пошла бы. Между прочим, горячая у нас тут будет только по определенным дням, так что советую сходить и скупаться. Бен немного помедлил, прежде чем ответить. Обойдусь! Как знаешь! Тогда хватай манатки и пошли». Скривившись, Костоправ на ходу натянул мундир, застегнув его до половины. Все-таки зря он нормально не обтерся. Здешние ветры ему определенно не нравились. Но зато теперь его практически не ограничивают светские законы, и с каждым мгновением он чувствовал, что притворяться больше не придется. А то он почти свыкся со шкурой услужливого ветеринара. «А куда мы, кстати?» – запоздало спросил Бен, сообразив, что не знает, куда они направляются. «Нам нужен оружейный склад», – ответил Кейн, осматриваясь. «Возьмем все необходимое и покончим с формальностями». Дальнейший путь проделали молча, изредка останавливаясь, чтобы узнать направление. В конце концов, они вышли к складам которые, если судить по тому, что они успели увидеть с холмов, занимали практически всю восточную часть городка. Вход на их территорию хорошо охранялся, но мундир и выданные документы позволили избежать лишних вопросов. Миновав ворота, они растерянно остановились. «Бездна! Надо было у охраны спросить, где тут оружейная! проворчал Кейн и уже было повернулся к воротам, но Бен хлопнул его по руке. «Смотри! Это не язва там!» «Кто?» «Лорд Рот, который с язвой на шее!» Бен присмотрелся к человеку, который пытался застегнуть на поясе ножны с мечом. «Точно он!» «Пойдем!» «Эй! Язва!» Лорд Рот посмотрел в сторону свистящего костоправа и, махнув им рукой в знак приветствия, направился навстречу, по пути все-таки приладив ножны как следует. Пожав руку Бену, потянулся было и к Кейну, но тот проигнорировал этот дружеский жест. Наемник сразу стушевался и в замешательстве принялся ковырять свою язву. — Э, как! Секурист снова в деле! Умеешь заводить знакомство, костоправ? «Уважаю!» «Заткнулся бы ты, пока я добрый!» Язва даже не успел среагировать, как Бен резким движением выхватил из ножен его клинок. Кейн невольно напрягся и сделал шаг в сторону, наблюдая за тем, как он стал перекидывать его из руки в руку. Мало ли что могло прийти к в голову. Например, выпустить ему кишки. Лорд Рот, видимо, был такого же мнения и мгновенно вспотел, не сводя глаз с наточенного лезвия. «Хороший меч, язва. На складе взял?» «Ну?» «А мушкет что, не выдали?» – спросил в свою очередь Кейн. Лорд Рот покосился на него. «Я плохо стреляю, только если в упор. С мечом привычнее». Понятно. Бен протянул меч рукоятью вперед, и язва неуверенно взял клинок. «А остальные где?» «Да тут где-то шляются!» Лорд Рот вложил клинок в ножны и вновь принялся скрести свою болячку. И Кейн, наблюдающий за тем, как из подлопнувшей корки вытекает белесый гной, не выдержал и в отвращении скривился. «Слушай, эта дрянь не заразная?» «Болячка, что ли?» да шут его знает язва равнодушно пожал плечами ладно пошел искать жральню бывайте проводив его взглядом Кейн повернулся к бену здороваться с тобой я больше не буду больно надо было служившее складом большое здание из которого вышел лорд рот напоминало коробку состоящую сплошь из бетонных плит двери хоть и проржавели зато были крепкими и толстыми. Видимо, раньше это было одним из убежищ, построенным еще во время войны для защиты от магических ударов. Люди не сильно доверяли барьерам, которые якобы поддерживали рубежные маги, предпочитая обезопасить себя чем-то более осязаемым, и поэтому строили подобные убежища по всем колониям. Как оказалось, в большинстве своем не зря но вот только винтациев это не сильно спасло. Кейн повернулся к двери спиной и пару раз силой ударил по ней ногой. Вскоре смотровая щель открылась и также быстро закрылась. Послышались звуки отодвигаемых засовов, после чего дверь, к их удивлению, совершенно бесшумно открылась, и наружу вышел щурящийся ржеволосый детина в рабочем комбинезоне. «Бумаги есть?» Басовитым голосом поинтересовался он, промаргиваясь и протирая покрасневшие глаза. «Есть!» Кейн с Костоправом показали разрешение на получение амуниции, выданное им вместе с формой. «Мы пришли...» За... «Затем же, зачем и все остальные?» Забрав бумаги, Рыжий небрежно свернул их и засунул в нагрудный карман комбинезона. Посторонившись, кивнул в сторону освободившегося прохода. «Шустрее!» Перешагнув порог, Кейн приготовился попасть в холодный склеп, но вместо этого оказался в теплом коридоре, хорошо освещенном гудящими светарами, идущими вдоль стены. Позади них рыжий детина закрыл дверь и повернул колесо посередине. Щелкнули двойные засовы, заблокировавшие дверь наглухо. Пройдя мимо них, он обронил «Идите за мной» и молча повел их вглубь склада, изредка оборачиваясь, чтобы проверить, идут ли они за ним. «Как тебя зовут, приятель?» Хмуро посмотрев на нарушившего тишину Кейна, Рыжий дернул щекой, но все же ответил «Борб!» «Давно тут работаешь?» «Давно!» «Сегодня к тебе, наверное, частенько заходят, да?» «Типа того!» Перед появившейся развилкой Борб повернул направо и стал спускаться по лестнице. «Сюда!» Кейн, так же как и Бен, не особо понимал, чего он, собственно, хотел добиться от старины Борба и зачем вообще затеял этот, без сомнения, содержательный разговор. Наверное, ему просто было не по себе вновь оказаться в стенах убежища. Виски сразу стали ныть, а тишина давить на нервы. Стали мерещиться далекие крики и плач, и его начало слегка покачивать от легкого головокружения. Дико захотелось закурить. Кейн достал пачку дрожащей рукой и вытащил папиросу пересохшими губами. Вдруг яркий свет заставил его зажмуриться. Когда же он вновь смог открыть глаза, то его взору предстал огромный зал, потолок которого терялся в темноте, так же, как и дальние стены убежища. Все свободное пространство, когда-то заставленного койками зала, теперь занимали ровные стеллажи с самым разнообразным оружием и какими-то коробками, а доступ к некоторым стеллажам перекрывали решетки с крепкими замками на цепях. «Эту хрень можно выключить?» Бен прикрыл глаза одной рукой, и указал на установленные по бокам огромные кристаллы, яркие лучи которых были направлены прямо на проход, в котором они стояли. Борб, который привычно зажмурился, проходя мимо, как он их назвал, слепилок, обернулся к ним с довольной ухмылкой. «Нельзя! Не положено!» Он перевел взгляд на Кейна и, шагнув к нему, вытащил из его рта папиросу и потряс перед ним. «Здесь курить нельзя!» Борб подошел к бочке у стены и сел на нее. Достал из комбинезона пачку спичек и, не торопясь, раскурил отобранную у Кейна папиросу и постучал по бочке костяшками пальцев. «Порох!» Бен усмехнулся. «Этот парень ему определенно нравится!» Кейн же молча убрал пачку в карман и сухо поинтересовался. Что мы можем взять из твоих запасов? Все, чем умеете пользоваться. Борб выдохнул в его сторону поток дыма. Мушкеты, пистоли, мечи, стандарт. А магифакты? Пока не положено. Не по чину. Бен улыбнулся и направился прямиком к стеллажам, напивая примитивный мотивчик какой-то кабацкой песенки. Кейн проводил его взглядом и тоже пошел отовариваться. А выбрать было из чего. Аэгис Материум явно не скупилась на оружие для своих наемников. Тут действительно было все, начиная от кастетов и заканчивая эспадонами. Причем, насколько он мог судить, оружие было в отменном состоянии. Видимо, Борб умел заботиться о веренном ему имуществе. Кейн подобрал себе обычную шпагу из хорошей стали и дагу к ней, кинжал с ножнами на бедро, пистоль и панталеру с креплениями для него и патронной сумки, а также взял короткий засапожник. Так он привык называть нож, который прятал за сапогом или крепил на голени. Немного поколебавшись, решил все-таки взять к пистолету мушкет. Мало ли, вдруг пригодится. Хотя что из арбалета, что из пистоли или ружья, он не стрелял уже больше десяти лет и сомневался, что сможет попасть в цель хотя бы с расстояния в пятнадцать ярдов. Но Кейн надеялся, что это как с плаванием, раз научишься и никогда не забудешь. Особенно, если раньше поражал с расстояния в пятьдесят ярдов бегущую цель. Хотя поражал не совсем верно. Правильней будет сказать «убивал». Закончив облачаться в выбранное снаряжение, он несколько раз подпрыгнул, проверяя, все ли хорошо закреплено. На первый взгляд ничего не мешало. Он положил ладонь на Эфес шпаги и не смог сдержать улыбки. Кейн чувствовал какое-то странное облегчение, словно груз, который все это время давил ему на плечи, наконец-то спал и он обрел свободу. Вновь был виден смысл в жизни и была четкая цель, которую он мог достичь. Закинув мушкет на плечо, Кейн вышел к Борбу, и тот смерил его одобрительным взглядом. «Быстро! Это хорошо! Давай сумку! Отсыплю пороха и пуль!» «Это можно!» Кейн отстегнул сумку, и, наблюдая за тем, как кладовщик ее наполняет, решил продолжить свои расспросы. «Слушай, Борб, а я тебя нигде не видел. В смысле, ты служил? Был на войне?» «Был». «Служивый, значит». «И кем?» «И откуда ты родом?» «Отсюда?» «Свинтады?» «Не совсем». Борб закончил засыпать порох в пороховницу и аккуратно уложил ее в сумку после чего взял специальные патронташи и также стал заполнять их порохом. «Я слушал империи, и родом я с побережьей Алтании, с мыса Далты!» Кейна это известие настолько удивило, что он чуть было не сел мимо стула, но успел за него ухватиться и сохранить равновесие. В полуприседе он внимательно рассматривал невозмутимое лицо Борба. «Бывший имперец? Здесь? Заведует складом оружия и раздает его своим бывшим врагам? Как ему вообще смогли доверить подобное? Безумие! Хотя, чему тут удивляться, ведь у него самого в знакомых кровавый костоправ из Антригора». «Смотри-ка, Брустер, вокруг одни имперцы!» Бен вышел из-за темных стеллажей, неся на плече внушительных видов мушкетон, а на его поясе красовался не менее внушительный боевой топор, топорище которого он сжимал свободной рукой. «Советую почаще оглядываться». Костоправ его тоже удивил. Он-то ожидал, что тот обвешается оружием и унесет на себе чуть ли не весь склад. Но тот ограничился топором, панталерой и мушкетоном. Бен отстегнул патронную сумку и бросил ее борбу на стол. «Набери мою тоже. Знаете, это аркебуза мне по нраву». Он снял с плеча мушкетон и, нацелив на бруста, расщелкнул затвором. «Наверняка может пробить насквозь даже двоих». «Это не аркебуза, Костоправ. Это мушкетон. Он бьет в основном картечью». «Картечью?» – Бен усмехнулся. «Это даже лучше, чем я думал!» «Кто ж в этом сомневался?» – хмыкнул Кейн и вновь переключил свое внимание на Борба. «И чем ты занимался на войне?» «Тем же, чем и сейчас!» Он пожал плечами, застегивая плотно набитую сумку Кейна. «Выдаю оружие убийцам вроде вас, чтобы вы и дальше могли убивать всех подряд!» «Чертовски правильная позиция, Борби!» Бен поднял большой палец вверх, Кейн же развел руками. «Тут я тебя разочарую! Мы вроде никого убивать не собираемся!» «Не знаю, как ты, Дым, а я лично не стал бы зарекаться!» Бен нежно погладил мушкетон. На лице Борба заиграла странная улыбка. Он подхватил потяжелевшую сумку и подошел к брустеру, смотря на него сверху вниз так, что Кейну стало не по себе. Но глаз он не отвел. «Это не имеет никакого значения. Люди всегда найдут причины убивать друг друга. И всегда нужен тот, кто будет подавать им оружие». Борб протянул ему патронную сумку. Кейн слегка помедлил, прежде чем взять ее. Но когда сумка оказалась в его руках, он удивился ее солидному весу. Борб же вновь отошел к столу и стал наполнять сумку костоправа, одновременно давая инструкции. «Я положил вам полную пороховницу отборного пороха, отдельно наполнил патронташей и вдобавок накидал бумажных патронов». Кроме этого, положил мешочек с пулями. Должно надолго хватить. Рыжий вернул наполненную сумку Бену. Тебе положил и картечь, и обычных зарядов. Спасибо, земляк. Борб слегка кивнул в ответ и уселся на стол. Перегнувшись через него, пошарил под ним рукой и вскоре выпрямился, держа довольно старенькую табулу. Эти магифакты были довольно распространены в колониях, особенно в послевоенные годы. Можно сказать, что это просто промышленный аналог волшебного зеркала. Делали их частные зачарователи и торговцы редкостями, осевшие в колониях и наладившие бизнес. Ведь состоятельные покупатели были не прочь приобрести зеркала, ведающие различные тайны, и выступающие в роли удобных хранителей информации. И во время войны табулы поставили на поток, что было чертовски здравой идеей. Мало того, что надо было уметь с ней обращаться, так все еще было на 10 раз закодировано. Даже если имперцам удавалось перехватить табулу, они ничего не могли поделать с бесовской магией колонистов. Жаль только, что в то время они были редкой диковинкой, да и сами колонисты в большинстве своем не умели ими пользоваться. Так что чаще всего приходилось передавать информацию по старинке – документами. Табула напоминала средних размеров прямоугольное зеркало из черного стекла терсека – стальной оправе, правая сторона которой была толще, и напоминала трубку – в которой имелось специальное отверстие для кристалла арканита. Без него магефакт не работал. Собственно, практически все магифакты работали на этом чудо-кристалле, компоненты которого на яме же и добывали, чтобы впоследствии создать арканит, зарядив его игнитарной энергией огня в специальных концентрационных печах. Тут, конечно, не такие богатые месторождения, как на Эгвигаде, еще одном промышленном острове, но и не такие бедные, как, скажем, на Вигади. Борб достал из кармана тускло-блестящий изумрудный арканит и пристально изучил его при свете ламп. Судя по его яркости, он еще мог дать достаточно заряда для магефакта, хотя и сильно потускнел. Нахмурившись, он потер кристалла штанину и вставил в табулу. Раздался медленно нарастающий пронзительный свист, потом что-то щелкнуло, и магический туман, заполняющий стекло терсека, стал складываться в вязь подрагивающих символов. «Неплохие хреновины выдают кладовщикам!» буркнул Бен, наблюдая за манипуляциями с магефактом. Борб, закончив водить пальцем по стеклу табулы, удовлетворенно кивнул И протянул ее им. Приложите руку к стеклу. Зачем? Бен буравил недоверчивым взглядом гудящий магефакт. За все время своего пребывания в Телеоне, столице Эгвигади, он старался избегать магефактов. Почему? Он и сам не знал. Это скорее было на уровне инстинкта. Кейн ответил за борба, подойдя к табуле и прикладывая руку к ее вибрирующей, ледяной поверхности, чтобы заверить список того, что он отпустил тебе со склада. «Не волнуйся, эта штука не кусается!» Бен метнул в его сторону злобный взгляд. «Я и не волнуюсь, дымок!» Костоправ быстро приложил руку к холодному стеклу и почувствовал легкое покалывание в ладони. Борб еще раз посмотрел на табулу и кивнул. «Это все! На выход!» Кейн был только за. Ему не терпелось как можно быстрее покинуть убежище. Как только они оказались снаружи, он облегченно вдохнул свежий воздух и тут же закурил, блаженно закрыв глаза и вгоняя горький дым поглубже в легкие. «Поберегись!» Раздался дикий вопль, заставивший его вздрогнуть и мгновенно распахнуть глаза. Он едва успел отпрыгнуть в сторону от чуть было не переехавшей его тяжелой телеги, запряженной двойкой здоровых коней. Возница, придерживая шляпу на голове, привстал на козлах и что-то проорал ему, но Кейн точно не разобрал, куда именно его только что послали. Вслед за первой телегой проехали еще пять точно таких же. Судя по вспененным коням и оставленным колесами глубоким следам, телеги были полны под завязку. Брустер задумчиво проводил их взглядом и обернулся к кладовщику, уже было собравшемуся скрыться за дверью убежища. «Не знаешь, что они везут?» Тот без всякого интереса посмотрел на указываемые телеги и пожал плечами. «Груз! Вся тяжелая промышленность расположена ближе к шахтам. Там же все обрабатывают, а потом на поезда и свозят сюда готовое сырье». Кейн кивнул. Как только дверь захлопнулась, Бен поравнялся с ним. «Ну что, идем? Или будем и дальше тут торчать? Я проголодался». «Да». «Твоя правда». «Пошли». Когда они вышли за ворота, Бен не переставал наблюдать за брустером краем глаза и думать о том, почему дым так зацепился за него. Что это? Специальная уловка, чтобы притупить его бдительность и ударить из-под Или он задумал использовать его в своих темных делишках? У Бена от этих мыслей появилось стойкое желание не мучиться догадками, а просто свернуть брустыру шею. Но, видимо, Кейн и сам понимал, что следует прояснить данный вопрос, поэтому начал разговор. «Если уж говорить на чистоту, Костоправ, то я не хочу надолго задерживаться в рядовых. У меня немного другие планы». Бен насторожился. «Это какие же?» «Хочу в кратчайшие сроки сменить свои нашивки на более презентабельные». Кейн пожал плечами. Так и машина будет туже, и связи шире. Хорошие планы. Вот только я тут при чем? При том, что в одиночку это будет труднее сделать. Понимаешь, я тут навел справки и выяснил, что нас, скорее всего, распределят в группы для большей эффективности. Поэтому было бы просто замечательно, чтобы в мою группу вошел человек, на которого я мог бы рассчитывать и вместе с которым мы бы хорошо сработались. К тому же, для ветеранов здесь создана упрощенная система продвижения по службе. Так что условия имеются. Было бы желание. Кейн сделал паузу. И я подумал, что это может тебя заинтересовать. Костоправ задумчиво склонил голову на бок. «Взаимовыгодное сотрудничество, да?» «Верно!» – Кейн кивнул. «Из всех наемников и гиды я хорошо знаком только с тобой. К тому же мы оба хорошо знаем, чего можно ожидать друг от друга и на что каждый из нас способен. Так почему бы и не воспользоваться этим?» Бен улыбнулся. «Дело, говоришь, дымок!» «Я согласен!» Кейн в ответ тоже улыбнулся, и они пожали друг другу руки. В конце концов, это будет даже забавно. Два бывших врага в одной упряжке.